Глава 5. Первый день работы в центре, первый день после возвращения, для Малахова сложился буднично. Никто его не встречал на служебной машине у подъезда, на проходной просто махнули рукой, мол, проходи. То ли его помнили, то ли строгости проходной канули в лету. Знакомая череда длинных коридоров, вход в отдел аналитики. И там, за дверью, никто даже не поднял головы, чтобы хоть как-то отметить появление нового человека. Руководитель отдела, сидящий на возвышении напротив, был излишне учтивым, даже назойливым. Прочувственно пожал руку и указал Вадима на его рабочее место. Это была первая неожиданность. Малахов должен делить письменный стол с блондином. У соседа по столу были вялый подбородок и блеклые глаза. И сидеть с ним нужно было лицом к лицу. Вадим проводил взглядом своего нового шефа, дождался, когда тот выйдет из помещения, и только после этого сел за стол. Визави, скромно кивнул в знак приветствия и сразу же переключил внимание на свой компьютер, изображая крайнюю занятость. А Малахов стал изучать содержимое письменного стола, где от его предшественника осталась куча папок с документами. Вадиму содержимое этих папок было совершенно неинтересно. Он даже не пытался вникнуть в суть того, что там было написано. Он вынужденно играл в навязанную ему игру. «Меня зовут Валентин Верховцев», — Владимир выдержал и заговорил первым. «Я аналитик по связям с общественностью, заместитель Туманова». «Туманова?» — переспросил Вадим. «Он не знал, кто Туманов, и это ему было совершенно безразлично. Ну как?» Это же наш непосредственный супервайзер. Он вас привел. Изумлению Верховцева не было предела. А? Протянул Вадим и кивнул. Мол, понятно. А что за связи с общественностью? Ну как? Валентин опять изумился, словно Малахов спросил что-то неприличное. Ведь всякая аналитическая работа кому-то нужна. Вот моя задача найти клиента. Считайте, что от меня зависит вся коммерческая часть нашего отдела. «Коммерческая? Какая коммерция может быть в аномальных явлениях?» Вадим с грохотом задвинул ящик стола. Этот вопрос прорвал в мозгу Верховцева плотину. Аналитик встрепенулся. его бледные, как у вареной рыбы, глаза даже сверкнули дьявольским блеском. «Вот видно, что вы давно не работали у нас», — с энтузиазмом начал речь Валентин. А ведь аномальные явления в мире на настоящий момент это отнюдь не надуманные летающие тарелки или там, что вы себе раньше придумывали. Аномалии в мире финансовых потоков, вот это да. Тема так захватила аналитика, что он в ораторском запале раскраснелся и поднял указательный палец вверх. м м промычал Малахов и мотнул головой, словно отгоняет себя экономические аномалии. «Вот представьте, Вадим Петрович». Верховцев, оказывается, знал имя своего нового сотрудника. Всего год назад известный финансист Мусерон на однодневном падении биржи заработал триллион. А ведь это я вычислю, что вброс инсайдерской информации о нападении на лайнер «Титаник-2» сам Мусерон и сделал. Это позволило некоторым нашим солидным банкам не пострадать в кризисе. В общем, благодаря именно этой работе наш центр процветает. Ведь мы уже практически стоим на позиции, когда наш центр сделает IPO, и мы все станем совладельцами. Вадим слушал своего соседа по столу и тихо грустил. Весь этот разговор напоминал ему бред в чумном бараке. Мощь и длинные руки центра совсем недавно, если не считать четырех исчезнувших лет, казались сказочной фантазией. Вадим даже подумал, что в свое время на такую мелочь, как биржевые спекуляции, никто из сотрудников и не обратил бы внимания. Вопросы решались с большим опережением, если, конечно, решались. Совершенно бессознательно на уровне тренированных рефлексов. Вадим стал слегка раскачиваться в так разговору. Старые навыки не забывались. Постепенно речь блондина превратилась в невнятные бормотания, а потом Верховцев безвольно упал лицом на клавиатуру. Козел пробормотал Вадим. Новый коллега отреагировал на ключевое слово, пришёл в себя и, как ни в чём не бывало, забыв о разговоре, забарабанил по клавишам компьютера. Вадим, хоть как-то пытаясь убить время, изучил все новостные сайты, мельком прошёлся по базам данных основных событий в мире за последние четыре года и, совершенно не стесняясь, стал скачивать пиратскую копию нового фильма про пиратские авантюры. Пришло время обеденного перерыва, Брюнетка в мини-юбке и с большим бюстом обошла офис с колокольчиком, призывая обитателей кубиков отправиться на обед. Малахов подумал, что заработки на спекуляциях Муссерона – очень прибыльное дело. Делать было нечего, и Вадим в надежде увидеть своих старых коллег и товарищей отправился в столовую центра. Но, как ему показалось, там были только сотрудники аналитического отдела. Видимо, время перерыва было для всех разное. Меню было достаточно разнообразное, и, выбрав себе несколько блюд, Малахов стал искать место, где бы присесть. Тут его окликнул глава отдела Туманов. «Вадим, садитесь к нам!» Он излишне радостно замахал руками. За столом Туманова было одно свободное место, рядом сидели две девицы офисного вида. «Вот, девочки, это гордость нашего центра!» Легендарный Вадим Малахов представил глава отдела. Вы просто не представляете, какой у него опыт работы. Это очень ценный сотрудник. Вадим сдержанно улыбнулся и переставил тарелки с подноса на стол. Вот вы, наверное, не представляете, продолжил Туманов, когда Вадим занял свободное место, насколько в наше время понятие «ценный сотрудник» приобрело реальные значения. Малахов сделал вид, что полностью поглощен едой, тем более было понятно, что слова начальника больше обращены к девицам, чем к нему. «Нет, — Нет-нет, — не унимался начальник, — вы не представляете и не сможете представить. Моя задача — это не просто руководить отделом. Аутстаффинг и лизинг персонала сейчас становятся не менее важными вопросами, чем остальная деятельность любой организации. Моя задача — вырастить таких сотрудников, которых Центр может продать за серьезные деньги. — Как свиней на убой? — не выдержал Вадим. — Я понимаю ваш сарказм. Туманов улыбнулся особой улыбкой, которая совсем не скрывала его раздражение. Но скорее как футболистов. Вы удивитесь, на своей прежней работе мне удалось воспитать такую плеяду сотрудников, что очень, я повторяю, очень солидные фирмы платили за трансфер по 300, а то и по 400 тысяч. Я надеюсь, что наш аналитический отдел добьется не меньших результатов. А что, сотрудникам все равно где работать? Вяло спросил Вадим. «А сами не захотите перейти на работу, где вам будут платить на 10% больше? Плюс очень выгодный соцпакет». Туманов поднял брови. Девицы жеманно хохотнули. «Ну а что, все равно чем заниматься?» Вадим из последних сил сдерживал себя. «Разве есть разница?» В голосе Туманова явно звучало демонстративное удивление, поддерживаемое похотливыми взглядами тщательно накрашенных сотрудниц. «Вы же знаете пословицу... «Была бы шея, а хомут найдется. Я понимаю, у вас тоска по старым временам, но, уверяю вас, я отражаю реальную ситуацию и политику руководства центра». «А сколько я могу стоить?» — жеманно вмешалась сидящая напротив блондинка с лиловым маникюром. «Алиночка, у вас очень большие перспективы». «С особым ударением на слове «большие»?» — ответил Туманов. Вадим поднял глаза на Алиночку и подумал, что перспективы действительно большие, примерно пятого размера. Слушая этот разговор, он откровенно заскучал и, быстро закончив обед, откланялся. Он заметил, что и в столовой центр наступили перемены. Посуду надо было убирать за собой. У самой стойки, куда посетители приносили подносы с использованными приборами, у Малахова появилось легкое ощущение, что за ним наблюдают. Поставив поднос, Вадим развернулся и неспешно осмотрел зал. В дальнем конце столовой у входной двери стояла молодая женщина и смотрела на Вадима. Именно ее взгляд и почувствовал Малахов. У него онемело лицо, и лоб покрылся их холодной испариной. Он помнил эту женщину. Собрав силы, Вадим быстро вышел из столовой, не глядя ни на кого. Он сел за свой рабочий стол и некоторое время пытался прийти в себя но потом все-таки собрался и запретил себе вспоминать. «Что, понравилось?» Вадим, поглощенный своими мыслями и не заметил, как место напротив занял Верховцев, тоже вернувшийся с обеда. «Что, понравилось? На тебя так Вероника смотрела. Я думаю, ты это тоже заметил». «Вероника? Ладно, не прикидывайся». Верховцев снисходительно посмотрел на Вадима. Девушка в столовой из отдела контроля личного состава. До да такой женщины только сумасшедший побежит. А ты же у нас свободный?» Наглый собеседник уже практически довел Малахова до кипения, но тут обоих отвлекли звуки, доносящиеся из основного офисного зала. Два здоровых негра катили большую грузовую тележку, на которой были сложены стопки одежды и гора обуви, похожей на армейскую. Следом за неграми важно ступал Туманов. Тележка остановилась посреди зала, и начальник отдела обратился сразу ко всем. «Уважаемые коллеги, благодаря нашим успехам мне удалось воплотить в жизнь давний проект. Теперь у сотрудников центра будет своя особая униформа. Попрошу всех подойти и получить нашу новую форму от лучших кутюрье России». «Неужели Юдашкин?» – с ужасом подумал Вадим. Сотрудники зашумели и, покинув свои кубики, выстроились в очередь. Негры бойко раздавали униформу и обувь, к туалету выстроились длинная длинную очередь и уже через несколько минут по всему офису расхаживали люди в камуфляже и тупоносых ботинках. Форма была похожа на пародию армейской, особенно надпись Цая, сделанной стразами на спине, что, видимо, обозначало центр аномальных явлений. Вадим решил все-таки остаться в старой одежде, Расоваться со стразиками ему притило. К тому же Туманов сообщил, что для Малахова форму пока не успели заказать. «Понимаете, Вадим Петрович, разместили заказ заранее, комплекты пошиты индивидуально, и вашу еще не дошили. Но ну, не расстраивайтесь». Туманов похлопал по плечу Малахова. «Да я как-то...» — начал Вадим. «Ну и правильно. Зато наш отдел ждет еще один сюрприз. Я вам первому скажу. Идите в фойе, он там». У нас сегодня просто праздник тимбилдинга. Не вдаваясь в подробности того, что такое тимбилдинг, Вадим поспешил в фойе, не ради сюрприза, конечно, а чтобы убежать подальше от этого безумия. Но в коридорах центра Малахов увидел действительно нечто неожиданное. Казалось, строгие помещения превратились в фривольный парфюмерный бутик. Расположившись тремя лавками, продавцы косметики и парфюмерии живенько раскладывали свою продукцию по полочкам, которые они сами, видимо, и установили перед этим. «Подходите, подходите!» – окликнула Вадима девочка в рудиментарной маечке. «Сегодня у нас исключительная продукция от лучших домов Европы». Вадим попытался отклонить предложение, но потом понял, что придется вернуться в офис, а это было совсем неприемлемо поэтому он отдался в ловкие руки продавщице. За 10 минут он узнал все об интонации бергамота у Сони Рикель, о гипнотическом воздействии на женщин Апшена Плюс и почему семилезвенная бритва «Спутник» лучше, чем жилет. Борода Вадима не располагала к бритью семилезвенными устройствами, и он взял в руки другую розовую бритву со странной ручкой и спросил у продавщицы, как ей пользоваться. Та на мгновение покраснела, но, взяв себя в руки, сказала, что это только в приватной презентации, так как бритва двойного назначения и что она готова организовать тренинг. Даже сунула визитку, пахнущую цветами. Потом, взяв бритву в руки, нажала потайную кнопочку на ручке. Та загудела и завибрировала. Взгляд продавщицы был откровенным. Вадиму показалось, что он летит в какую-то черно-розовую ароматную бездну и, схватив с полки, Первый попавшийся флакон с одеколоном он поспешил сбежать с этой презентации. Сразу скрыться не удалось. За флакон «Айриш Мусса» взяли баснословные деньги.